Одни только обломки, а все из-за этих человеческих паразитов. Они убили Тею, полагая, что защищают меня. Теперь я знаю, что не одиноко, что меня вполне возможно ждет встреча с новой сущностью который явится из космоса, чтобы слиться со мной.